Но в том же доме освободились еще две комнаты этажом выше. Серезье снял их, обставил простой американской мебелью и устроил в этой небольшой квартире приемную. Там он принимал людей, которых мог бы неприятно удивить вид его настоящей квартиры. Враги называли депутата-социалиста циником и лицемером. Это было совершенно неверно. Цинизм был ему чужд насколько может быть чужд профессиональному политику. Обставляя небогато свою квартиру, Сарезье просто делал уступку предрассудкам некоторых своих единомышленников. Вдобавок и настоящая его квартира могла казаться очень роскошной только бедным людям, не видавшим подлинной роскоши. Враждебные газеты не раз писали о картинной галерее Серезье, о коллекциях старинного серебра и фарфора, об его Роллс-Ройсе, о вилле на Ривьере. Ничего такого у него не было, хоть он по своим средствам и мог бы иметь многое из этого. Серезье жил так, как привык жить с детства, как жили его родители, или даже несколько скромнее. Коллекции он не собирал, но то, что у него было, было хорошее и довольно дорогое — от переплета в большой библиотеке до мебели в стиле империи. Выдумкой были и слухи о кутежах, о многочисленных любовницах Серезье — Журналисты при всяком удобном случае писали шаблонные игриво о прочных связях Серезье за кулисами оперы. Серезье в молодости развлекался в латинском квартале так, как в свое время развлекались его отец и дед — Тридцати лет от роду он женился и прожил с женой счастливо четыре года. Потом они разошлись без шума, без ссор, скандалов, шутливо объяснив приятелям, что надоели друг другу, хорошего понемножку. Но продолжали встречаться в обществе и на зло приятелям разговаривали при встречах дружелюбно и весело. Близкие друзья говорили, что причиной развода было какое-то увлечение госпожи Серезье. Доминик вел себя очень благородно. Позднее у него была продолжительная связь с артисткой. Это и оказалось причиной слухов о закулисами, оперы, хотя артистка играла в драматическом театре. Связь эта тоже кончилась корректно и бесшумно. Говорили еще о романе Серезье с «Секретаршей», Друзья это отрицали, утверждая, что он терпеть не может историй у себя дома. Так его отец и дед никогда не грешили с бонными и кухарками. Любовь вообще занимала не очень много места в жизни Серезье. Хорошо знавшие его люди считали его человеком несколько сухим при чрезвычайной внешней благожелательности, при изысканной любезности и при безупречном джентльменстве. Он был перегружен делами. Работоспособность его была необыкновенной даже для французского политического деятеля. Серезье вставал ежедневно в шесть утра и работал, почти не отдыхая до обеда. Часто занимался делами и вечером, но этого не любил. Предпочитал по вечерам бывать в обществе и старался ложиться не позднее полуночи. Однако два раза в неделю на пути домой он заезжал еще ночью в редакцию, и там выправлял, сообразно с последними известиями, написанную дома после вечерних газет, передовую статью. В этот день передовую должен был писать не он. Но другой редактор накануне чувствовал себя нездоровым и сказал, что, быть может, не явится на службу. Из редакции должны были предупредить Серезье по телефону. До половины восьмого вечера телефонного звонка не было, и Серезье уехал из дому очень довольный. Ему не хотелось показываться в редакции во фраке. А в этот день он был приглашен на большой обед. Товарищи по газете, впрочем, привыкли к его светскому образу жизни и только благодушно над ним подшучивали. В партии почти все, кроме главного вождя, любили резье прощали ему и светскую жизнь, и богатство, и быструю партийную карьеру. Выйти в лидеры он не мог. Не потому, что для этого не годился, а от того, что уже был другой лидер, далеко не достигший предельного возраста и не собиравшийся уступать ему свое место. Однако для него потеснились. Он занимал очень видное положение.